483. Правильно, правильно думать, что на известной ступени все служит нам, и хорошее, и плохое, и друзья, и враги, и все, что против, и все, что за. Нет условий противных, и учитель сама жизнь. При таком понимании противных и благоприятных явлений жизни текущей двигает все. Раньше во время терялось на ненужное переживание и сетования, Ныне же неприятность берется как двигатель, как толкач, и энергия противодействующей силы отнимается от нее и используется духом для преодоления этой силы противной. Надо лишь об условии спокойствия не забывать. Следует помнить, что все ныне служит на пользу тому, кто с владыкой идет неотрывно.